Глава семьдесят восьмая. кенспересинет.ком. Последние новости. Пальмариане убили мать Эдмунда Кирша. Наш информатор Монте Собака и Глессия.орг предоставил новые сенсационные материалы. Согласно поступившим в наше распоряжение и проверенным кенспересинет документам, Эдмунд Кирш на протяжении нескольких лет преследовал Пальмарианскую церковь. Подавая иски о психологическом и физическом насилии, которое больше тридцати лет назад стало причиной смерти Поломы Кирш, биологической матери Эдмунда Кирша, Полома Кирш была активной прихожанкой Пальмерианской церкви. Пытаясь прервать с ней отношения, подверглась психологическому давлению со стороны высшестоящих лиц, не выдержав оскорблений, повесилась в своей келье.